Глава 16. Матвей ехал по шоссе и улыбался своим мыслям. Ему чертовски нравилась эта рыжая. Он заприметил ее еще месяц назад, но тогда не решился к ней подойти. Девушка отличалась от основной массы, не употребляла стимуляторы, мало пила и не вешалась на шею мужикам. А желающих добиться ее внимания было много. Матвей не знал, свободна ли она или нет, но его это мало волновало. Он знал, что добьется своего. После неприятного развода с женой несколько лет назад у него остался страх быть связанным обстоятельствами, и он, по мере возможности, старался избегать отношений. Были небольшие интрижки, и все. Увидев красивую рыжеволосую девушку на танцполе, Матвей понял, что теперь готов к чему-то более серьезному. Остановившись на светофоре, мужчина на миг прикрыл глаза словно воочию увидел ее по-детски пухлые губы, внимательный взгляд ореховых глаз. Сзади загудели. Черт, эта девчонка что-то перевернула в его душе. Мигнув аварийными сигналами в знак извинения, Матвей тронулся в путь. Как же ему хотелось сейчас взять и повернуть обратно. К ней. Схватить в объятия, смять ее рот поцелуями. Нет, Евгения еще не готова. Матвей Калмыков подождет. Войдя в свою просторную квартиру на Остоженке, он первым делом включил свет и огляделся. Втянул носом еле уловимый цветочный аромат. Домработница, видать, ушла часа три назад. Сколько раз он просил ее не пользоваться парфюмом перед приходом в его дом. Нет, у него не было аллергии. Слава Богу, природа наделила его отменным здоровьем. Матвей просто не выносил чужих запахов. Он хотел, чтобы дома пахло только кондиционированной чистотой. По этой причине его кухня находилась за двойными дверями. Мужчина даже старался не готовить дома. Он раздраженно поморщился. И тапочки стоят не так. Пройдя в комнату, подошел к бару. Сколько раз он просил Ольгу, чтобы не двигала его хюмидор. Матвей только покачал головой. Мысли о рыжеволосой красавице были беспардонно прерваны реальностью. Денис нехотя вылез из постели. Аньет что-то пробормотала сквозь сон и перевернулась на другой бок. Уже два часа ночи. Молодой человек вовсе не собирался так долго задерживаться. Но после возлияний в баре и упоительно романтичного вечера с Аньет поддался уговорам поехать к ней домой. Завтра надо быть в хорошей форме. Он должен презентовать свой проект перед сотней людей. Денис хотел еще попрактиковаться перед зеркалом, но, к сожалению, времени на это уже не было. Захлопнув дверь, вышел на улицу. Машина, как назло, не заводилась, и Денис в который раз пообещал, что приобретет новую. Ему просто не хотелось ничего покупать в Монреале. Молодой человек знал, что через год будет в другом городе. Именно по этой причине Денис не собирался переезжать к Аньет. Она давно предлагала ему жить вместе, но тот всякий раз находил разные причины для отказа. Аньет нравилась ему, но не более. С ней Денис любил весело проводить время. Девушка была очень привлекательна и неплоха в постели, и молодого человека это вполне устраивало в их текущих отношениях. Машина так и не завелась. Денису пришлось вызвать такси. Все это время он провел на улице, подпрыгивая и притоптывая, чтобы совсем не замерзнуть. Ввалившись в свою комнату, он хотел было сразу же лечь спать, но увидел на постоянно включенном мониторе ноутбука сообщение «О! От сестры!». Сбросив настоящий стул свою верхнюю одежду, Денис быстро перечитал письмо. Усмехнулся, глядя на фотку. «Ох, Женька, Женька, так ты и не меняешься! С экрана на него смотрела пучеглазая из-за очков рыжая девица. Денис зевнул и побрел в свою спальню.